Глава 69. Глубокие карманы. Двери тронного зала распахнулись, и вошла Жишка. Она была одета в торжественное черное платье, отороченное кардинальским алым, а за ней, склонив головы, шаркала молчаливая делегация из дюжины священников. Если ее и пугало слепительный зал и его величественный вид, или внушающее благоговейный трепет зрелище Алекс, восседающий на троне среди змей в гнетущем молчании, или даже лестница, по которой ей пришлось подниматься, то она ничем этого не выдала. «Ваше Величество!» — пропела она, слегка поклонившись. Она взглянула на синяки, покрывавшие лицо и шею Алекс, намеренно не припудренные и даже не дрогнула. «Приношу приветствие от ее святейшества папы и сожалею, что, будучи ее легатом и представителем, не могу преклонять колени». «А иначе бы присмыкалась», — проворчала Алекс себе под нос. «И брат Диас...» Жишка повернулась к нему, стоявшему на ступенях трона по правую руку от Алекс. «Должна поздравить вас с...» «Отец Диас, собственно», — сказал он. Жишка не удивилась и не испугалась. Она бросила быстрый взгляд на рясу священника, который он носил вместо монашеского одеяния, на серебряное колесо, которым он заменил деревянный круг, и сразу все поняла. «Значит, ее величеству было угодно принять вас в лоно церкви Востока». «Как моего личного священника и духовника», сказала Алекс, стараясь не выйти из себя раньше времени. «Он доказал свою преданность» а человек в моем положении не может переоценивать доверие. Отец Диас не был человеком, которого беспокоил скверный нрав. Он сиял улыбкой. Императорская часовня гораздо более скромное место, чем мое предыдущее назначение, но эта должность предполагает административные обязанности, которые, как мне кажется, лучше соответствуют моим талантам, какими бы они ни были. «Надеюсь, вы передадите мою благодарность ее святейшеству за предоставленную возможность, но я помню, как ваше высокопреосвященство говорило, что не ожидает особо долгого служения викария часовни святой целесообразности на этом посту». Кардинал Жишка и глазом не моргнула. «Небесный дворец почувствует себя значительно обделенным, потеряв столь многообещающего богослова, но мы постараемся обойтись без вас. Итак...» «Прежде всего я приношу дар от ее святейшества». Жишка щелкнула пальцами, и одна из ее священниц, шаркая, подошла, склонив голову и протянула украшенный драгоценностями ларец. «Реликвия блаженной святой Натальи, возвращенная спустя века на ее родину и вашу. Выражение радости папы, что вы восстановлены на своем законном месте императрицы Трои и моей, конечно же». Алекс невольно запрокинула голову и крикнула в потолок. «Ха!» Священница нервно замерла. Ларец дрожал на вытянутых руках. Ее госпожа слегка приподняла брови. «После всех моих усилий, неужели вы сомневаетесь?» «О, у меня нет никаких сомнений!» И Алекс щелкнула пальцами. Отец Диас развернул письмо герцогу Михаэлю и спустился с возвышения, чтобы передать его жижке. Она взглянула на него, затем на Алекс, взяла письмо, встряхнула. Нетерпеливо махнула другой священнице, которая предложила ей линзы на ручке. Жишка поднесла их к лицу, наклоняя письмо, пока оно не оказалось в нужном свете, двигая им взад-вперед, пока не оказалось на нужном расстоянии. Она на мгновение прищурилась. Ее собственная печать и подпись — неоспоримое доказательство ее предательства. Она опустила линзы вернула их священнице и жестом отпустила ее. Она протянула бумагу от судья с двумя пальцами и устало вздохнула. «Вот именно поэтому я и велела ему сжечь письмо», – спокойно сказала она. Алекс уставилась на нее. «И все?» Она толком сама не знала, чего ожидала. Скользких отрицаний, которые она могла бы ледяным тоном разнести в пух и прах, униженной мольбы о прощении, которую она могла бы яростно отвергнуть, но это бесстрастное пожатие плечами. «Ты сговорилась с моим дядей!» Нотка обиды в ее голосе, словно сговор с дядей был мошенничеством в какой-то детской игре, заставила ее накопившуюся ярость вскипеть. «Чтобы меня нахер убили!» В итоге она закричала во весь голос, отчего ее ребра пронзила острая боль в том месте, куда ее ударил герцог Михаэль, и отчего она закричала еще громче. Отец Диас вздрогнул. Стражники недовольно зашевелились, священницы Жишки отшатнулись. Та, что держала ларец, съежилась, прижимая его к груди. Но сама кардинал, казалось, была совершенно невосприимчива и к гневу, и к шоку, и к запугиванию. «Меня все время пытаются убить», — сказала она. «Если им это не удается, я стараюсь не принимать это на свой счет». Алекс уставилась на нее. «Ты что?» «Я прекрасно понимаю ваше раздражение». «Попробуй понять ярость!» Но я стояла перед выбором. Я служила пяти святым матерям в качестве главы земной курии. «Такая роль требует больших жертв, болезненных компромиссов, необходимого...» «Зла?» – резко ответила Алекс. «Одна женщина – зло, другая – целесообразность. Моя задача – ходить в тени, чтобы ее святейшество могла стоять на свету. Будучи императрицей, вы, возможно, чаще всего будете оказываться в тени. Вам придется идти на жертвы и компромиссы». А порой, возможно, даже придется делать то, что целесообразно. Такова цена за большое кресло. Ее взгляд блуждал по змеиному трону. И нет кресел больше этого. Чего вы хотите? Извинений для начала, прорычала Алекс, потирая избитые ребра. Прошу прощения. Что еще? Алекс никогда не отправлялась к кошелке, не решив, с чем хочет уйти. «Мне нужны дьяволы. Я хочу, чтобы их освободили от папского связывания и передали мне». Теперь, наконец, Жишка нахмурилась. «Не может быть и речи. Ты не в том положении, чтобы...» «Я ничто, но я стою перед вами как представительница ее святейшества, а ее святейшество — глаз Божий на земле». Она не кричала, но у нее имелся какой-то трюк, от которого последние слова резали уши почти болезненно. Она погрозила пальцем в потолок, когда эхо затихло. «Как бы ни был высок ваш трон, вы все равно найдете Всевышнего над собой. Я понимаю вашу просьбу, она даже делает вам честь. Они были вашими защитниками, они видели вас в огне». Но не питайте иллюзии относительно их истинной сущности. Вигга Уллас Доттер была неконтролируемой угрозой до того, как стала оборотнем. Как вы будете контролировать ее сейчас? Может быть, нам стоит спросить Баптисту?» Повисло неловкое молчание. Алекс поняла, что теребит повязку на раненной руке и заставила себя остановиться. Отец Диас откашлялся. <кхм> «Возможно, мы признаем, что Виггу лучше всего держать в Небесном Дворце. Если вы думаете, что остальные представляют меньшую угрозу, вы обманываете себя. Вам повезло встретить барона Рикарда в хорошем настроении. Его плохое настроение уничтожило значительные территории в Восточной Европе. И не заставляйте меня начинать про демона-грабителя могил». Она фыркнула. «Чтобы ваши подданные подумали об императрице с такой свитой!» Алекс сглотнула. Действительно, жертвы и компромиссы. «Солнышко тогда! Вы уверены? Эльфийка всю жизнь провела вдали от своих, мучимая и терзаемая нашими. Ее трудно понять, не так ли? Можете ли вы с абсолютной уверенностью сказать, что если ее отыщут сородичи, она встанет на нашу сторону против них?» И не сомневайтесь, ее сородичи наступают. Если на западе эльфов боятся, то здесь они вызывают полнейшую ненависть и отвращение, и не без оснований. Держите ее как своего питомца, и если это обнаружится, ваши подданные, скорее всего, сожгут вас обеих. Алекс попыталась еще раз. Дьяволы, паства, они не зло. Я и не говорила, что они зло. «Со злом можно договориться. Они гораздо опаснее. Каждый из них по-своему ребенок, но с силой чудовища, и они должны вернуться со мной в святой город, где их можно будет удержать. Лучше для вас и, правда, лучше для них. Рано или поздно вам придется самой посадить их в клетку или быть ими уничтоженной. И я думаю, вы достаточно мудры, чтобы это понимать». Алекс знала это, если быть честной. Ей даже от кошелки не получалось добиться желаемого, а Жишка была переговорщиком совсем другого уровня. «Якоб из Торна...» «Это, конечно, другой случай», — продолжила она. «Я ожидала увидеть его здесь». «Он упал в море», — сказал отец Диас. «Как небрежно с его стороны». «С вершины этой башни», — прорычала Алекс. «Горящим!» «Спасая мою жизнь от твоего друга, герцога Михаэля!» «Как это по-якобски?» — сказала Жишка, ничуть не смутившись. «Для такого мрачного человека у него всегда была склонность к драматизму. Рано или поздно он накупается. Если так, то добро пожаловать к вам. Он не был осужден ни за какое преступление. Но имейте в виду, он может быть самым опасным из них всех». Жишка шагнула вперед. Она была некрупной женщиной, но, казалось, заполняла собой всю комнату. Черная башня резких речей посреди всего этого кричащего великолепия. «Могу ли я говорить откровенно, Ваше Величество? Раз уж ты призналась в покушении на убийство, я бы не сказала, что отсутствие уверток что-то изменит, не так ли?» Когда нас впервые представили, я увидела отчаявшегося ребенка, воровку и нищенку, лишенную воспитания, образования и характера, совершенно неподходящую для должности горнишной, не говоря уже об императрице. Честно говоря, я подозревала, что вы сбежите при первой же возможности или придадите наше дело за корку хлеба. Кардинал Жишка сделала длинную паузу, словно приглашая Алекса возразить. Как будто приглашая всех возразить. Никто не возразил. Она сделала еще шаг вперед. Герцог Михаэль был змеей, но я знаю, как обращаться со змеями. Выбор его вместо вас был решением, которое пришло само собой. Алекс вздернула подбородок, как учил ее барон Рикард. И что вы видите сейчас? Происхождение можно подделать, воспитание усвоить. «Что действительно важно, так это характер. И в этом...» Жишка внимательно посмотрела на Алекс. «Кажется, я поспешила с суждением. Я вижу женщину, которая, если прислушается к мудрым голосам и сделает мудрый выбор, вполне может вжиться в роль». «Не говоря уже о том, что другие кандидаты были...» И Алекс пересчитал их по пальцам. «Разорван оборотнем, пронзен мечом на тонущем корабле...» утащен в чумную яму легионам мертвецов, заморожен и раздроблен на тысячи кусков тающего мяса и сброшен горящим с самого длинного в Европе обрыва в море. Повисла пауза. «Похоже, решение снова принимается само собой», сказала кардинал Лжишка, делая еще один шаг вперед. «Боюсь, вы обнаружите, что чем могущественнее человек, тем чаще он обнаруживает, как решения принимаются сами собой». Когда мы сталкиваемся с неизбежным, нам следует, ради тех, чья безопасность и процветание зависят от нас, извлечь из этого максимум пользы. То есть вы предлагаете мне отложить свои чувства в сторону ради общего блага? Ваши слова, но, по-моему, хорошо подобранные. Голос Жишки, безусловно, не выдавал никаких чувств, когда она сделала еще один шаг, почти коснувшись пальцами ног нижней ступеньки змеиного трона. «Откровенно говоря, ваше положение все еще остается шатким. У вас мало друзей и много соперников, а ваша империя окружена врагами. И это еще без учета угрозы эльфов, их бездумных богов и их ужасных аппетитов. Врага, перед которым даже самые храбрые должны трепетать, против которого даже самые сильные должны искать любого союзника. Только ее святейшество, возглавляющее Европу, объединенную единой истинной церковью, может оказать вам необходимую поддержку. «Вы имеете в виду свою земную курию, как я полагаю?» «Вы проявляете мудрость не по годам». Повисла пауза. Алекс взглянула на отца Диаса. Тот поднял брови и едва заметно кивнул. Путь, которым они сюда добрались, был далеко не из приятных, но она знала, что они шли именно к этому с самого начала. Воровки и императрицы... Все они должны извлекать максимум пользы из того, что им дано». Она глубоко вздохнула и откинулась на спинку неудобного трона. «Мы готовы рассмотреть возможность объединения церквей Востока и Запада и работать над прекращением Великого Раскола». Алекс пристально посмотрела на кардинала Жишку. «Но это нахрен дорого вам обойдется?» Повисло молчание. Обе они злобно посмотрели друг на друга. Затем кардинал Жишка едва заметно улыбнулась. У Бога глубокие карманы, сказала она.